Глава седьмая Когда у меня заорал будильник, я чуть было не посидела. На нашла телефон и отключила его. Сердце колотилось как бешеное, Еще и страх был, что могла кого-то разбудить. Но вроде нет, тишина. Фух. Даже внутри словно расслабилась, с мягкой постели. «Обязательно себе куплю одеяло, такое же невесомое, но теплое. Проваливаясь в сон, я отметила, что и подушки тут, ну, очень удобные. Мне б такие. Второй будильник заорал еще громче, чем первый. Я дернулась. Снова полезла искать телефон, но он неожиданно заткнулся. Сам? Да быть такого не может. «Сколько там еще будильников?» — раздался хриплый голос за моей спиной. «Три или четыре?» — прошептала я, распахивая глаза. «Отключи». «Рано еще». Надо мной появилась рука. Самая настоящая рука, мужская. Она держала мой телефон, который пришлось забрать. Я еще с детства усвоила закон. «Дают – бери, пьют – беги». Трясущимися пальцами разблокировала смартфон, отключила все будильники и затихла мышкой. «Спать, я вчера легла одна? Одна. Никуда не ходила. Только с начальником на ужин». «Кто-то мог пролезть в комнату через окно?» «Нет, окно закрыто, между прочим, не мною даже». «Какие выводы можно сделать?» «Игорь Иванович, это вы?» уточнила совсем тихо. «Это я!» Спустя долгую минуту раздался тот же голос за спиной. «А что вы тут делаете?» решила спросить, все так же не поворачиваясь. «Сплю», был мне дан ответ. «Угу, это очевидно». «А почему со мной? Видишь ли, Маша?» – отозвался босс, явно поворачиваясь на спину. «Диван, как оказалось, не раскладывается». Тут я решила повернуться. Вести разговор спиной было совершенно неудобно. «Как же так?» – начальник лежал с закрытыми глазами и закинутыми над головой руками. Ниже глаза я не опускала. «Но скажу одно. Рубашки на нем не было». Зато моё одеяло было при мне. Босс накрывался вторым комплектом. Сам этому сильно удивлен. Просил два спальных места, а мне, как кажется, сняли несколько иной номер. Сегодня узнаю точно. Мы полежали ещё немного, потом ещё немного. Сна не было ни в одном глазу, чего не скажешь о шефе. Вот кому было всё ни чем. Если тебя это успокоит что между нами ничего не было», проговорил тихо Игорь Иванович. «Что?» Удивилась. «Совсем ничего?» Босс открыл глаза и, прищурившись внимательно, посмотрел на меня. «Между нами был сон», хитро пробормотал начальник. «Ну вот, уже что-то», глубокомысленно произнесла я и решила от греха подальше отвернуться обратно на бок, чтобы не ляпнуть ничего лишнего. Ситуация выходила очень удивительная, но от этого не менее странная. Я вот совершенно не удивлена тому, что имеются такие проблемы с номерным фондом. К подобным ситуациям уже давно привыкли друзья, с которыми мы раньше куда-то выезжали. У нас даже была в дороге небольшая игра со ставками, кто угадает, какие поломки будут в номере на этот раз. Я сильно за эти приколы ни на кого не обижалась. «А вот почему-то в ситуации с начальником стало немного не по себе. Из-за меня вот человек страдает, а я целую кровать заняла, хотя у самой есть свободный номер. Сегодня же переберусь в свой номер», — решительно заявила. «Только мне нужен ключ». «Без сомнений», — проговорил начальник. «Только ключ я вчера ночью вернул за ненадобностью». «Как?» — снова повернулась я. «Теперь очень надо. Кровать большая». Мы даже не встретились ни разу на ней за ночь. И словно в противовес этих слов моей ноги дотронулась чья-то очень холодная нога. И это под моим одеялом. «А сейчас?» — уточнила я. «А сейчас уже утро, Маша», — проговорил босс и тяжело вздохнул. «Спать ты мне все равно не даешь, как я понял. Так что просыпаемся и идем завтракать, но в другое место». «Чего это?» рассмеялась. «Вчера прекрасно посидели». «Очень. Голова до сих пор болит». «Ой, что ж вы молчали? У меня целая аптечка с собой есть». Выбравшись из кровати, я подскочила к своему чемодану и быстро достала из него косметичку. В ней у меня было все и на все случаи жизни. Пока копошилась и искала таблетницу, за спиной босс опять как-то тяжело вздохнул. Я поторопилась. «Нашла!» Торжественно заявила и обернулась. Начальник от чего-то перебрался на мою половину кровати, обнял своими огромными ручищами мою подушку, прижался к ней лицом и теперь смотрел на меня с каким-то особым интересом. На мне же было черное платье, очень мягкое и приятное к телу. Так-то оно домашнее, но я использовала для сна. Игорь Иванович, позвала мужчину. Таблетка нужна? «Нужна», – проговорил босс, но предпринять попытку, чтобы встать, даже не осуществил. Поднялась на ноги сама, сходила в гостиную за водой и вернулась совсем скоро в комнату со стаканом. «Вот, спасибо», – пробормотал Игорь Иванович, приняв от меня все, что принесла. Потом уже я убежала в ванную, прижалась к двери спиной и тихонечко съехала по ней вниз. Вот это взгляд был у босса. Да таким раздеть можно было. Только, ну нет, быть этого не может. Чтобы на меня да так смотрели, на меня без слез не взглянешь. Уж я-то знаю, о чем говорю. Ни один роман у меня до этого не сложился. Я даже умудрялась доходить до самой пикантной части, но долго со мной никто продержаться не мог. Это же постоянно какие-то проблемы, какие-то ситуации. Постепенно я научилась скрывать непредвиденные обстоятельства, которые случались у меня. Потом стал учиться решать свои проблемы самостоятельно, не прося помощи. Но мужчины со мной не уживались. Нет. Это всего лишь спального места не хватило. Босс обязательно разберется с этой проблемой. Умывшись и расчесав волосы, которые в новом климате стали еще и завиваться, Я вышла из ванной и посторонилась, пропуская начальника. Он снова на меня, но очень внимательно посмотрел и закрыл за собой дверь. Я успела за время отсутствия Игоря Ивановича и переодеться, и кровать заправить, и даже чемодан свой разобрать до конца, отодвигая его в сторону. Ну вот, столько дел сделано, а на часах только половина восьмого утра. На завтрак меня повели в совершенно другое место. По пути начальник, правда, зашёл к администратору. О чем то они побеседовали, после чего Игорь Иванович сделал выводы. Со мной этими размышлениями он не поделился, лишь сказал, что систему и уклад в офисе будет ломать через колено. Звучало страшно. Я вот попасть под горячую руку не хотела. Однако мужчина пока тихо высказывал свои намерения, взял мою ладонь в свои руки – переплел наши пальцы и пошел как ни в чем не бывало дальше это очень похоже на завтракать будем тут ворвался в мои заторможенные мысли начальник и сегодня идем к морю купаться уточнила я купаться и загорать и был радостный ответ от меня на завтрак я взяла себе сырники со сметаной чашку черного чая Босс же решил, что кушать надо плотно и вкусно, что и делал, с улыбкой посматривая на меня. Я же рассуждала о том, какой будет вода, как я в нее ухнусь с головой и не выйду до обеда. Такой шанс бывает раз в жизни, надо им пользоваться. Потом узнала, что берег пляжа покрыт камнями. Для того, чтобы комфортно войти в воду, нужно купить специальные резиновые тапочки. «Где купить надо?» Сразу же начала переживать я. «Покажу», — покорно согласился босс и вдруг стал двигать стул ближе ко мне. «Замрите, Мария Викторовна!» Я замерла. Даже когда босс достал телефон и сфотографировал нас вместе, с места не сдвинулась. «А зачем так официально-то?» — не поняла я. «Так ты испугалась и не стала от меня сбегать», заметил начальник как будто есть шанс, пробубнила себе под нос. Шанса нет, подтвердил начальник, как и понимание с твоей стороны. Но я очень терпеливый. Смерила начальника задумчивым взглядом. Он смотрел с полуулыбкой. И тут я снова вспомнила слова брата. Итак, вот она рука. Если ее вытянуть, то рядом снова будет начальник. Это уже второе совпадение за столь короткое время. Наверное, у меня на лице отразился какой-то мыслительный процесс, раз босс стал подниматься на ноги. «Поспешим, а то места нам не хватит». «Тогда поспешим». Я еще в первый день обратила внимание, как люди ходят на пляж, поэтому в номере закрылась в комнате, достала один из раздельных купальников, примерила его, покрутилась у зеркала и обреченно вздохнула. «Вот трусики можно было сшить более строгого плана. Вот как мне теперь перед боссом с полупопиями показаться?» Стыдоба! Второй купальник еще лучше, чем первый. Значит, в воду заходить буду спиной. Точно!» Поверх купальника надела пляжную тунику, которая не просвечивала и больше походила на платье, Достала шляпу, солнцезащитные очки и даже шопер в цветочек для разных мелочей. Кстати, Игорь Иванович уже был готов. Терпеливо ждал меня в гостиной солнцезащитным кремом в руках. «Поворачивайтесь, Мария!» «Зачем?» – не поняла я. «Буду вас мазать, а то сгорите. Сегодня будет очень жарко». «Да уж, уже жарковато что-то стало, даже с кондиционером». «А что мазать будем?» — уточнила я, хлопая ресницами. «Желательно все», — выдал начальник, но, поймав мой испуганный взгляд, решилась справиться. «Но обойдемся лишь спиной и плечами». Не обошлись.